Глава первая. Самые первые воспоминания. 25 ноября 2016 года. Я очень любила своих родителей. Отца Бориса Львовича Богуславского. В советские годы очень успешного человека. Чуть ли не в 30 лет он стал главным конструктором в станкострое. Я гордилась матерью, которую помню круглосуточно обложенной бумагами в обществе каких-то молоденьких медсестер. Склоненные над столом, они сидели ночами и делали что-то, что было для них важнее всего. Впоследствии я узнала, что это были исследования, связанные с созданием детского инсулина. Их накрыла кампания по борьбе с генетикой, начавшаяся в связи с одним из величайших по вредности постановлений Иосифа Виссарионовича Сталина. который загубил языкознания, загубил сельское хозяйство, загубил военную науку и так далее и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в обсуждение человека, который определял время моей жизни до пятьдесят третьего года, потому что тогда все было плюсом в мое детство и отрочество, и стало таким минусом потом, Когда я прочитала стихи, узнала биографии загубленных великих людей и поняла тот вред, который был нанесен всему развитию страны все годы, кроме времени, целенаправленной, беспощадной борьбы с врагом с 41 -го года, когда фашизм накрыл часть страны и мог поработить людей моей страны. Не об этом сегодня я хочу сказать. Имея таких родителей, взрослость в понимании, которое у меня была в отрочестве, почему же я не могу вспомнить... ни одного истинно счастливого эпизода моего детства. Почему? И сегодня у меня возвращается порой на какие-то краткие периоды то ощущение глубокой несчастливости, которая была у меня в детстве. Моя мама родила меня в 1924 году. Будучи на шестом месяце беременности, она пошла хоронить Ленина. Да-да, в 1924. Тот год памятный, год смерти Ленина. И так получилось, что я родилась под знаком Ленина. Да что я? Вся страна десятилетия жила и воспитывалась под этим знаком. Безусловный символ, первый вождь, родившийся с революцией, создатель порядка в России, сменивший полностью режим, ценности, понимание жизни, конституцию, все вместе взятое, то, чем была Россия, на Советский Союз, и мама пошла хоронить Ленина, полагая, что это наше все. Для моих родителей революция была очень важной, положительной составляющей их работы, ценностей, их национальности, возможности учиться и ездить после черты оседлости, быть принятым в любое учебное заведение, Эти свободы были связаны с равенством, которого никогда не было доселе. Они пришли им по вкусу. Мои родители ликовали по поводу того, что случилась революция, не будучи никогда политическими или активно-социальными людьми. У них был один лозунг, который передался и мне навсегда. Необходимо знание. И для отца, и для матери Это была одна из связующих, которая позволила ей, студентке Медицинского Харьковского университета и ему, студенту Технологического Харьковского института, полюбить друг друга, сойтись и, уехав по призыву на борьбу с эпидемией ТИФа после гражданской войны, переехать в Москву и остаться здесь навсегда. Я уже родилась в Москве, И никогда никакой другой праматери Родины, или как хотите назовите, у меня не было. Я родилась 16 апреля. Ленин умер 21 января 1924 года. То есть за три месяца до родов мама с громадным пузом попёрлась в эту толпу, считая своим долгом почтить память гения, который переустроил страну и жизнь. Так? Началась моя сопричастность с вождями. Следующим вождем, как известно, был Сталин. Я о нем ничего плохого не знала. Сталин был наше все. Мое поколение до Великой Отечественной войны жило в сознании, что ничего другого быть не может. Что Сталин и есть тот фон, та власть и то жизнеустройство, которое легло на нашу биографию, на век. И, конечно, это очень усилила Отечественная война. Она заставила утвердить это понимание и анализ той текущей истории. «Сталин — наша слава боевая! Сталин — нашей юности полет! С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет!» Этот слоган, эта песня, эта звуковая мелодия и слова были тем фоном, на котором, казалось, наша жизнь начнется, продлится, и так мы будем помирать. Тысячи людей с этим именем на устах погибали, и, конечно, победа в Отечественной войне соотносилась с ролью Сталина, и никакие лишние потери, неверные ходы, никакие оглядывания назад, в начало не заставляли задумываться. Было одно — победа. И какой ценой она досталась — Долго никто не анализировал. Только потом, когда появились первые книги, в какой-то мере правдиво отражавшие войну, высветилось, чем была война на самом деле, и что потери, которые понес народ, и сталинское изымание из всех слоев интеллигенции, лучших ее представителей, военачальников, людей науки и искусства, Все это в котле нашего анализа прошлого впоследствии перемешалось и показало нам то, что происходило на самом деле. Сталин был неотъемлемым благом в сознании нашего поколения, поэтому я пыталась пойти на фронт. Меня не взяли, и я поступила на скоротечные медицинские курсы, пошла работать в госпиталь с тяжелоранеными, где моя мать была зав. отделением в это время. Это был патриотизм в чистом виде. Тот золотой патриотизм, который не надо препарировать, усиливать ни лозунгами, ни партийным воспитанием. Это был единый порыв понимания того, что без такой родины и без такого управления этой страной, без этого мироустройства невозможно жизнь себе даже представить. Когда после 20 съезда началось разоблачение преступлений сталинизма, Мои родители не могли поверить и долго считали, что это какая-то роковая ошибка. Им все дала советская власть. Они были за все благодарны ей. И вдруг преступление власти. Мои отец и мать познакомились, когда работали на борьбе с эпидемией ТИФа студентами. Они трудились и уже постепенно получали премии от первой советской власти. Например, получили комнату. в обширной квартире буржуев, которых тогда утесняли, как утесняли всех богатых, имевших большие площади. Воспоминания о пребывании там у меня отпечаталось мало. Когда я впоследствии говорила с мамой, она многое рассказывала. Например, моя мама очень хорошо готовила. Все всегда восхищались ее блюдами, всегда было разнообразно и вкусно. И вот она мне рассказала, что... Научилась готовить в том доме, где их поселили в Москве. У этих хозяев была повариха. Мама околачивалась на кухне, и повариха учила ее жизни и что-то готовить. И она потихоньку научилась всему, что готовилось для барской семьи. Все эти рецепты печенья, салатов, мяса — все было взято оттуда. Мама всегда из малого могла приготовить нечто особенное. Я была послушным ребенком, я редко перечила и бунтовала против родителей. А они были такие правильные, такие правдивые, такие совестливые, что, конечно, я всегда считала себя неравной им. Их деятельности, их умению отдавать себя целиком тому общественному делу, той нити, которую они считали главной в своей жизни, а именно работе. Женщина с ребенком считалась обузой для революционного движения. Это было время, когда рождение ребенка, личная жизнь, быт были позором, мещанством. Время, когда самым главным в жизни было, если твой портрет вывесили на красную доску, как портрет отличника производства, успешной ученицы, студентки. То есть шло поощрение сделанного для общества, государства. а вовсе не того, что достигнуто в семье, в личной жизни. Не было той многодетной матери, которая бы ощущала одобрение общества. Не было той хозяйки, быт которой вызвал бы восхищение. Это была другая эпоха. Но у меня-то, у меня было ощущение, что мои родители никогда не могли нарушить ни одной заповеди. И только потом я узнала, что они... Тоже что-то скрывали. Вот одно из воспоминаний. У нас в квартире одно время жила полубезумная женщина. Очень красивая, хрупкая немка, которую звали Гертруда. Почему-то мне никогда не давали с ней говорить. И о ней никогда не рассказывали. Но я видела, как она тенью проскальзывала в ванную или куда-то еще. Потом я узнала. что эта жена репрессированного сотрудника, по-моему, его фамилия была Альперович того исследовательского института, в котором работал мой отец с немцами. У нас была фотография, на которой были запечатлены все вместе. Молодые, с интеллигентными, веселыми лицами, ученые, сотрудники и преподаватели, которых посылали на повышение квалификации за границу. Был такой период. Я жила тогда годовалая или двухгодовалая с родителями в Германии, когда они проходили повышение квалификации. Мама в клинике Штерна, а папа на каком-то производстве. И эту Гертруду родители прятали в 37 седьмом году, когда мне было около 13 лет. Вопросы пришли настолько позже, когда я уже стала человеком взрослым, хотя у меня бывали какие-то озарения. Какое-то понимание и до того. Сейчас не буду вдаваться в политическую, идеологическую составляющую моей жизни. Самым первым человеком, который начал открывать мне правду про режим и Сталина, был Леонид Зорин, драматург, внутренний поэт, удивительно закрытый в старости человек, которому оказался нужен только стол, рукопись и право творить. Он был самым близким другом нашего сообщества, или Пятибабья, как нас назвал Борис Слуцкий, меня и моих четырех подруг, которые составляли столь заметную талантливую группу уже с первого курса ГИТИСа. Зорин сказал мне впервые, что Кирова в четвертом году убили по приказу Сталина, потому что он оказался при голосовании в Верховный Совет более успешным, чем ему полагалось быть. то есть почти всенародным любимцам. Но вернусь к детству. Моё детство всегда было насилием над тем, чем я была по-настоящему. Потому что родители боялись, что я вырасту какая-то не такая, как они, что я переступлю через какие-то понятия, законы нравственности. Поэтому были со мной строги. Отец в 30 лет стал главным конструктором в станкострое. Его послали на учебу в Германию. Поэтому я с детства знаю немецкий язык. Это было до победы фашизма, до 1933 года. Мы вернулись. Потом отец защитил диссертацию, стал научным руководителем Института станкостроения имени товарища Сталина. У него вышло много книг. Поколение студентов Станкина учились по учебникам профессора Бориса Львовича Богуславского, Он вырастил плеяду молодых ученых. Его аспиранты постоянно клубились в нашей квартире. Его все время вызывали в республики, где он выступал оппонентом диссертации на свои темы. В Грузию, Армению, Узбекистан. Многие его благодарили, потом ездили к нему в гости. Даже когда его не стало, приходили к нему на могилу. Отец был удивительно скромный человек, предупредительный. Когда он шел по деревне, близ нашей дачи, то снимал шляпу и здоровался с каждым встречным. Он был скромен и на службе. Однажды его вызвали к министру тяжелого машиностроения, который в прошлом был его учеником, посоветоваться. Это было в июле. Стояла страшная жара. Отец ехал с дачи, оделся, как и положено для встречи с министром. Костюм, галстук. А было ему уже 60 лет. Разговор закончился, министр пошел провожать его к двери и спросил, «Борис Львович, вам заказать машину или вы на своей машине?» Отец ответил, «Нет, я на электричке». Министр изумился, «Вы что, специально ехали сюда в такую жару на электричке? У вас что, машины нет? Деньги у нас были, но в советские времена, чтобы купить машину...» Надо было записываться в очередь и ждать годы. Каждое предприятие и организация имели свои лимиты. Или надо было обладать пронырливостью, иметь знакомство, пролезать, как тогда говорилось, с заднего крыльца. Или же обращаться, как опять же тогда говорили, в инстанции, демонстрировать ордена, медали, звания и прочее. Отец, разумеется, на такое был не способен. Министр. Узнав, удивился, вызвал заместителя и приказал немедленно организовать продажу автомобиля Борису Львовичу Богуславскому. Так в нашем доме появилась первая машина, на которой ездил в основном мой сын Леня, которому исполнилось тогда 18 лет. Отец был всегда очень добросовестным. Мало, я думаю, таких работников. Он все делал по максимуму. И до дотошности всегда набило. Потом на этом же заводе имени Орджоникидзе он стал ученым и заместителем директора. Но его должность не ощущалась абсолютно. Он не брезговал помогать матери, когда это было нужно. Мама моя, Эмма Иосифовна Разовская, болела постоянно и была хилая. Но даже при проблемах с сердцем она всегда вертелась и все делала по дому. Наверное, я это от нее получила в наследство. Моя подруга говорила, что у меня гомеостат, умение выпрямиться даже после тяжелой болезни. Потом, когда я увлеклась йогой и поняла, что мне нужно для поддержания здоровья, я выучилась этому возобновлению в себе ритма и перестала быть больным человеком, каким была лет до тридцати. То падаю, то болеет, у голова кружится. Все это кончилось сегодня. Теперь у меня в преклонном уже возрасте из-за полного несоответствия моего характера и порывов с моими физическими возможностями много падений и травм. Я всегда быстро двигалась, танцевать люблю до сих пор, себя ощущаю молодой и не всегда понимаю, что физических данных у меня уже таких, к сожалению, нет. Но мама была не спортивная. и она меня по этой части ничему не научила. Я ее помню, зарывшуюся в бумаге, когда она занималась своими научными открытиями и просила, чтобы никто ее не трогал. Не до спорта ей было. Но она очень любила молодых, и с ней все время общалась молодежь и ее ученики. Моя бабушка со стороны отца и моя мама часто удочеряли, усыновляли, Помню, что студентка Гитиса Алиса из Прибалтики, которая дружила с Колей Озеровым, тогда актером МХАТа, жила у моей бабушки очень долго. Жил у нее временами также и мой первый муж, актер Новицкий. Бабушка была счастлива от того, что с ней кто-то живет. Я полная противоположность бабушке. Я не могла жить ни с кем, кроме Андрея. Я все время хочу одиночества. Другие люди мешают мне остаться с ним внутренне. У нас в семье, конечно, главной была мама, она была лидером. Отец вспыльчивый, и если он говорил «нет» или выходил из себя, то справиться с ним могла только мама, своей нежностью и любовью. Между ними была какая-то приспособленность к привычкам друг друга. Это сродни товариществу, как говорят, Они вместе прошли огонь и медные трубы. Ссорились крайне редко, но отец мог выйти из себя. Однажды он нас застукал, когда наша гоп-компания своровала с чужой дачи цветы. Нам они не нужны были, мы просто хулиганили. Отец вышел из себя, первый раз отхлестал меня ремнем. Мои дружки разбежались. Так он раз и навсегда сказал мне. что чужое — это не твое. Я много раз потом находила деньги и всегда искала того, кто их потерял. Мои родители даже не понимали, например, как можно хвастаться, говорить «я сделал то-то и то-то». Это выжигалось в нашей семье. Мне они привили самоотверженность, честность, умение стать необходимой в какой-то момент для человека, который нуждается в поддержке. И они очень ценили знания. Они исповедовали одну веру, и мать, и отец, что человек должен выйти в люди сам по себе, своими способностями. Для этого надо только одно — воспитать честным, надеющимся на себя и все умеющим делать, а дальше отпустить — голова все сработает сама. Второй прививкой в моем воспитании, кроме данного родителями, Было погружение в 17 лет в горе и катастрофу Великой Отечественной войны. Мама заведовала отделением в Ивако-госпитале. Вместе с ним мы приехали в Томск. Днем я училась в школе, вечером на курсах медсестер. После них работала в госпитале. Там были тяжелораненые, которые уже не могли вернуться на фронт. Я, девочка, с ними разговаривала по ночам. Выслушивала истории о том, как погибали их товарищи, молодые красивые ребята. Был парень из Грузии, у которого оторвало ноги и руки. Он хотел, чтобы я его усыпила насмерть. Но самое главное, чтобы жена не узнала, что он жив. У него было двое детей, он в 18 лет женился, и у него жена была молодая. Я разыскала ее, написала об этом. Без слез не могу это вспоминать. Она приехала, она целовала эти обрубки, увезла его и была счастлива, что он жив. Таких историй было очень много. Я это вынесла. И еще воспоминания. Мама заболела и попала в больницу. Я каждый день ношу крапивный суп и отовариваю хлебные карточки. Иду однажды, несу ей. А на меня налетает стайка мальчишек. Тетенька. Проверьте нам облигацию, может, мы выиграли. И показывают на сберкассу. Я захожу туда, проверяю. Ничего они не выиграли. Иду дальше. И вдруг откуда-то с горы, это была самая высокая улица в Томске, опять бегут эти сорванцы и кричат. Тетенька, тетенька, вы оставили карточки. Они все мне вернули, голодные дети. Они догнали меня через полтора километра. голодные в сорокоградусный мороз. Эта прививка добра и сострадания сыграла очень большую роль и в выборе, и в решениях, в очень многих моих поступках в течение жизни. Я не верю в Бога, но верю в предназначение, в какое-то нами непознанное звено, которое может быть названо ангелом-хранителем. Слишком много я видела несправедливости, абсолютно непонятной для меня, гибельности для человеческой жизни, чтобы поверить в некое высшее существо, которое вершит жизнь на земле и может остановить несправедливость. Мои родители любили Андрея. Они очень тяжело переживали мой разрыв с моим вторым мужем Борисом Каганом. Но ни разу не сказали ни одного слова осуждения, не отговаривали. Они молча, со слезами на глазах, приняли ситуацию и полюбили Андрея. Мама болела. Мы с Андреем приходили к ней. Андрей всегда спрашивал, какие там новости. И она рассказывала нам. Она слушала все новостные программы и хотела быть ему интересной. Уход моих родителей был мучительным. Отец говорил, отпусти меня. Ему невыносимо было лежать в этих проводах, капельницах. С мамой оказалось еще страшнее. Позвонили из больницы, сказали, что она умерла. Я примчалась туда, вбежала к заведующей отделением. Она говорит: в коридоре лежит, мы ее не увозим в морг, она скончалась утром. Я подбежала, нашла эту кровать, взяла мамину руку и мне показалось, что еще какой-то остаток тепла в этой руке есть. Я взяла руку, стала ее массировать, взывать. «Мама, я приехала». Вдруг показалось, что у нее дрогнула века. Стала еще сильнее ее массировать, восстанавливать кровообращение. Приложила зеркало к губам. Дышит. Побежала к этой заведующей отделением, закричала. «Она жива! Как вы можете!» После этого я вытащила мать из больницы, и она жила еще три года. Родившись под знаком Ленина, я впоследствии не испытывала особой любви к вождю, хотя для страны он был иконой. Когда Хрущев разоблачил преступления Сталина и сталинизма, Ленин остался как бы в стороне от преступлений режима. Считалось, что были ленинские нормы демократии, которые и уничтожил Сталин, а Ленин так и оставался иконой. Андрей тогда написал знаменитое стихотворение «Уберите Ленина с денег». Я очень хорошо его понимала, почему и откуда это взялось. Народ и страна жили в мифе о самом человечном человеке. Пройдет много времени, прежде чем придет понимание преступности режима как такового, основоположником которого и был Ленин. Так что идеологема сталинских лет — правда. Сталин — это Ленин сегодня. Это неисчерпаемость ненависти ко всему, что выше их понимания отбросило страну на много десятилетий назад, что ощущается сегодня. Время идет, и оно настолько резко изменилось, как не менялось никогда в истории нашей страны. На дворе новая цивилизация, компьютерный век, век информационных технологий, Абсолютно новые системы, составляющие другую модель мышления и поведения. Это, конечно, глобальное ошеломление, но мне в новом времени живется неплохо. Во-первых, у меня работают молодые ребята, они всем этим уже владеют. Ощущение, что они родились с этими знаниями. Семилетний сын моей домоправительницы Лены уже отлично управляется с компьютером. Конечно, разрыв между теми, кто живет по старинке, и новым компьютерным поколением колоссален. Людям, которые ничего в этом не понимают, очень тяжело. Но, повторюсь, меня это не коснулось. Я человек, думающий, анализирующий и очень быстро начинающий понимать, что надо. Если мне это лень, то кто-то это за меня быстро сделает. И получается, что я все равно пользуюсь плодами технологических достижений века. А поскольку сегодня мне уже 93 года, я воспринимаю жизнь как чудо, как высшую благодарность судьбе за то, что я на своих ногах, при своих ушах и глазах. Я практически здоровый человек, то есть я сама могу себя обслуживать, могу сама работать. И продолжаю придумывать что-то на работе, потому что придумывание — это и есть мое привычное состояние. Я просыпаюсь, еще лежу в постели, а уже мысли вскочили в голову, и я ничего не могу сделать, не могу спать. Бесконечные воспоминания. Или мне вдруг приходит в голову какая-то новая идея или впечатление, новое толкование старого смысла. Я вспоминаю встречи и людей. Этот мыслительный процесс происходит беспрерывно. Я всегда живу с лозунгом Татьяны Бехтеревой, которая говорила «Умные живут дольше». И я, глядя вокруг, отмечаю «Все, кому за 80 лет — очень умные люди». Вот моя подруга Инна Вишневская. Она очень давно лежит, не ходит. Целыми днями смотрит телевизор. Я спросила, что же ты вообще делаешь, если ты не читаешь, не пишешь, а только смотришь телевизор? Инна моментально ответила, как что? Я думаю. И я поняла, она лежит, и перед ней проходит вся ее жизнь.